В результате он стал значительно более активным, чем прежде. Священник и его жена, приехавшие из Калифорнии, были у нас в гостях. Во время беседы лицо священника вдруг исказилось, как отрезка и боли, и он схватился за сердце. Когда мы были наедине, на мой вопрос он ответил, что иногда у него случаются внезапные приступы боли в сердце. Я рассказал ему об опыте доктора Прайса с местными жителями Перу, живущими на высоте, 16 тысяч футов и дал ему несколько таблеток водорослей, рекомендую принимать по одной за каждой едой. Позже я узнал, что приступы у него прекратились. В карнельском университете профессор Ковано продемонстрировал мне эксперименты по скармливанию водорослей в виде кормовой добавки курам породы белый легорн, в результате чего заметно улучшилось состояние их здоровья, и качество яиц. Он показал, какой твердый и прочный была скорлупа яиц, каким плотным был желток, который остается целым при перебрасывании его с ладони на ладонь. Профессор Кавано исследовал также случаи плохого состояния костей при переломах, о которых рассказывали ему коллеги-врачи, и выяснил причину этого явления в связи с изменениями в химическом составе организма, в частности, в костной ткани. В каждом случае он считал, что пациентам нужно давать таблетки водоросли, представляющие собой прекрасный источник минеральных элементов в органическом виде, необходимых человеческому организму. Позднее он выяснил, что после начала лечения таблетками водорослей у пациентов наблюдали быстрое срастание костной ткани. Позже профессор Кавано изучал влияние ежедневного потребления водорослей на заживление переломов и трещин. Анализы крови на содержание кальция, калия, железа и йода в крови пациентов в связи со скоростью заживления костной ткани при переломах трещинах показали, что период заживления может быть сокращен на 20% при ежедневном потреблении больными водорослей, способствующие увеличению содержания кальция в крови. Состав человеческого организма эквивалентен составу 7 галлонов морской воды. Поэтому потребность в минеральных веществах может быть сполна удовлетворена за счет морских продуктов. Мы в некоторой степени покрываем эту потребность, потребляя рыбу и другие продукты моря. Принимая по одной таблетке водоросли ежедневно, мы будем способствовать более полному удовлетворению нашей потребности в минеральных веществах. Это простое и эффективное средство устранения состояния минеральной недостаточности, развивающейся в человеческом организме при потреблении только пищи, выращиваемой на земле. Многие местные жители Вермонта сушат водоросли и размалывают их на специальном катке – Они приготавливают из них десертное блюдо, добавляя одну чайную ложку молотых водорослей на чашку воды. Смесь кипятят на медленном огне до консистенции откачанного меда, затем охлаждают, добавляют взбитые сливки и подают на стол. Используется также лиственный мох, собираемый из прибрежных скал в часы отлива. Его сушат и едят в натуральном виде. В течение многих лет я видел в бакалейных магазинах Барра морскую водоросль, называемую темнокрасной. Она и подобна ей, морские водоросли, излюбленная еда, и, вероятно, постоянное употребление их в пищу связано с острой потребностью организма людей в содержащихся в них питательных веществах. Глава 11. Значение йода. Народная медицина интересуется тремя способностями организма. Прежде всего, его сопротивляемостью болезням. Затем его восстановительной способностью при различного рода повреждениях. И, наконец, насколько организм способен бороться с уже начавшейся болезнью. В последние годы была выявлена связь йода с сопротивляемостью организма. Йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Щитовидная железа человека находится спереди, на нижней части шеи. Через эту железу проходит весь объем циркулирующей в организме крови в течение 17 минут.